Глава 9: Как надо преподавать? Дан. Я успел вернуться от родителей до начала пар и сразу приступил к работе. Кроме сопровождения на границе во время практики, а также подготовки к этой самой практике группы зельеваров, я еще занимался с боевиками, вновь и вновь оттачивая собственные навыки и взращивая чужие. За последние пять лет Это уже моя седьмая подобная практика. И четвертая именно в Анании. Так как страна населена по большей части людьми, многие из которых вообще не обладают магией, то в академиях острая нехватка магов-боевиков. Все другие расы в той или иной степени магии так что они и составляют основную часть адептов. А после получения диплома стараются уехать из страны. Неудивительно, что с каждым годом преподавателей становится все меньше и меньше. Так что мои предложения о временной помощи всегда воспринимаются на ура. В этот раз кузен с несколькими оборотнями клана решили составить мне компанию. Тем более для большинства профессий, связанных с боевыми искусствами, в Албании нужно иметь не только корочки, но и реальный опыт работы пусть и преподавательский. Мне это было только на руку, так как отводило от меня ненужное внимание студентов, что для моего братца являлось наивысшим счастьем. Сидя в столовой, я лениво пил утренний кофе и размышлял о том, что мать с отцом в этот раз опять немного перегнули палку. Маниакальное желание мамы поскорее меня с кем-нибудь свести мало ли поможет. Становилось все более навязчивым. Проблема в том, что я знал, что ничего не поможет. И давно решил, что мой удел — военная служба и одиночество. Не так уж плохо, тем более, что семья у меня есть. Правда, я не говорил этого родителям, так как они и так бесконечно терзаются чувством вины. Волк, не способный учуять собственную пару, не сможет жить полноценной жизнью. А обрекать первую попавшуюся оборотницу на жизнь с ущербным спутником — это значит не дать ей возможности найти собственное счастье. Да и кто в здравом уме согласится на союз с полукровкой? Пусть внешне я и чистокровный оборотень. Завтрак заканчивался, как и кофе, а разговоры за столом становились все более скучными. Тут хорошо отточенные боевые навыки Подсказали, что кто-то с другого конца столовой сверлит мне глазами дыру между лопаток. Я медленно повернулся полубоком и оглядел зал. «А, это Каргут. Лия. Я узнал ее имя. Смотрит на меня так, будто на составляющие уже разложила. Бр, лучше не иметь дело с зельеварами. О чем можно думать, так меня рассматривая?» затем ее внимание удостоился брат и выражение маленького треугольного лица вовсе стало каким то кровожадным времени думать о поведении студенток у меня не было так что я встал и направился на тренировку боевого факультета поставленную у меня первой парой а вот уже следующий было занятие у моей группы сегодня магистр татрони уступил мне бразды правления Так что я имел возможность лицезреть веренный мне курс во всем его великолепии. Такс, кто у нас тут? Эльфийки, пара вампирш, оборотницы, в основном некрупные второй ипостаси. Одна драконица, три парня разной степени физической подготовки и... Человечка. В абсолютном своем большинстве миролюбивые и не приспособленные к атакам. «Ну, может, разве что кроме драконицы и оборотня-медведя». «Ну что ж, тогда будем учиться защите и выживанию в полевых условиях». «Так, группа!» Я заложил руки за спину и стал перед шеренгой. «Сегодня ваше занятие по физической подготовке веду я. Основную информацию о вас я получил на предыдущих парах, когда наблюдал за вашим курсом» так что сегодня сразу перейдем к делу во первых на границе вы работаете в команде и никак иначе вздумайте устраивать разделение и практики вам не видать несколько адептов скривились при этих словах но я не стал акцентировать на этом внимание во вторых на практике вы слушаете меня и только меня сказал идем значит идем даже если устали сказал падать в грязь «Значит, падаете прямо в грязь, это ясно?» Я остановил взгляд на чистоплотных эльфийках, и они нехотя кивнули. «Скорее всего, ваша миролюбивая практика по сбору трав и цветочков пройдет спокойно, и я буду с вами, чтобы исключить любой другой вариант. Но при этом вы обязаны пройти минимальную подготовку. Итак, чему мы будем учиться? Во-первых, «Освежим навыки врачебной помощи». «Мы изучали лекарское дело», — перебил меня щуплый вампиренок в несуразных очках. «И прекрасно умеем готовить целительские зелья практически из чего угодно. Это боевикам нужно учиться работать головой, а не только руками». «Имя, адепт». «Вильям Ордей, рода Эссар Томпсон». Гордо расправил он свои цеплячие плечи, и привычным движением поправил на носу очки. «Замечательно, адепт Томпсон!» — усмехнулся я. «Тогда, раз вы прекрасно разбираетесь в лекарском деле, вам не составит труда продемонстрировать своим однокурсникам, как оказывать первую помощь при рваных ранах. Например, от зубов или изогнутых катан, что всегда при них». С этими словами я вытащил из-за пояса кинжал, и одним резким движением вспорол себе руку от локтя до запястья. С места пореза тут же потекла на пол густой струей бордовая жидкость. Вампир побелел до синевы. — Что же вы? — издевательски протянул я. — Хотите, чтобы я истек кровью прямо здесь, на полигоне? Лечите меня, адепт Томпсон! — Я... мы... — проблеял очкарик. Из синего приобретая зеленоватый оттенок. Я не владею целительской магией! Он с усилием сглотнул, подавляя приступ тошноты. То есть вы не в курсе, что в том месте, куда отправляют вашу группу, искажены магические потоки и пользоваться магией строжайше запрещено! вкрадчиво уточнил я у него. в в в курсе -ку -ку Совершенно растерялся несчастный закатывая глаза и грозясь вот-вот упасть в обморок. Я повернулся к группе. — Как вы видите, времени собрать подходящие травы у вас нет. Магия, даже если кто-то из вас целитель, вам не поможет. Какие еще варианты действий? Четвертый курс травников взирал на меня и на мою начинающую неметь руку с неподдельным ужасом и паникой. — Можно попробовать перевязать. Раздался тоненький голосок с краю ширенги. Я развернулся на каблуках и уставился в лицо человечки. «Повторите. Можно попробовать перевязать». Еще раз сказала она уже громче и уверенней, распрямляя плечи, но при этом стараясь не смотреть в мою сторону. Крепко завязать руку выше локтя, перекрывая поток крови, потом промыть и обработать рану дезинфицирующей мазью, а потом уже использовать заживляющее зелье. В крайнем случае, туго перевязать рану и постараться как можно быстрее доставить пострадавшего к целителям. Так как никто из нас зашивать подобные раны не умеет, то найти тех, кто умеет, на первом же боевом посту. Я подошел к ней практически вплотную, смотря сверху вниз и вынуждая ее тоже посмотреть на меня, закинув голову. «Отлично, адептка Каргут. Показать сможете?» Коротким движением я протянул ей пострадавшую конечность. Ярко-синие глаза на веснушчатом лице широко распахнулись, а взгляд на секунду стал растерянным. Но потом, взяв себя в руки, она огляделась и произнесла. «Мне нужна чистая ткань». Я указал глазами на свою рубашку и поинтересовался. «Пойдет. Достаточно чистая». Девушка раздраженно фыркнула на мою реплику, А потом, слегка подрагивающими руками, попыталась порвать крепкую ткань. Я не стал вредничать, и второй рукой рванул вниз край рубахи, помогая ей оторвать нужный кусок. Она благодарно кивнула, уже полностью поглощенная процессом, и временно забывшая о робости. Затем вокруг моего плеча обернулась белая материя, и девушка деловито стала ее завязывать. В тот момент, когда светлая макушка оказалась так близко к моему носу, мне вдруг захотелось вдохнуть ее запах. Дурацкое желание, но почему-то мне показалось это важным, так что я все равно это сделал, хоть и понимал, что зря. Нет, ничего не чувствую. Хмыкнув, я полюбовался на готовый узел, который когда-то был моей рубашкой, и уточнил. Восстанавливающее зелье есть! Она покачала головой. Сделаю, в следующий раз принесу. Я кивнул, легко залечил порез магией, затем содрал кусок ткани с руки и обернулся к группе, отходя на прежнее место. К следующему занятию всех должны быть собой кровоостанавливающее, заживляющее и дезинфицирующее зелье. До практики вы должны их наварить минимум по пять штук на каждого. Не пригодится? Замечательно. Значит, потом сдадите в лекарское крыло академии». Притихшие студенты испуганно кивнули, уже не смея высказывать свое неудовольствие. «Итак», — как ни в чем не бывало, продолжил я лекцию, «мы с вами за эти полгода изучим приемы первой врачебной помощи без применения магии». Немного попрактикуем выходы из опасных ситуаций, разовьем навыки ближнего боя и самообороны и поговорим о технике безопасности, если вдруг вам не повезло и вас взяли в плен. Всего понемногу. Но этого будет достаточно, чтобы в любой ситуации продержаться до прибытия помощи. Опять слаженный кивок. Вот что значит небольшая демонстрация. А теперь будем тренироваться делать перевязку разных частей тела, по примеру адептки Каргут. Для начала разбейтесь на пары, а затем я объясню основные правила наложения повязок и шин. Так что по очереди друг на друге опробуйте. Травники в разнобой заговорили и начали делиться подвое. В этот момент я с удивлением увидел, как маленький ботаник бочком пристраивается поближе к вампирше, что скинуло ее на полигоне. Огибает обалдевшую оборотницу с ярко-рыжими волосами и с приторной улыбкой предлагает. «Могу я встать с тобой?» Брюнетка от удивления аж отскочила от каргут, а затем рассерженно зашипела на нее. «Думай, с кем говоришь, человечка? Совсем мозгов лишилась из-за своих книг!» В синих глазах на мгновение вспыхнуло раздражение вкупе с неуверенностью. Но уже в следующую секунду ее улыбка стала еще более приторной. «Я просто подумала, что вдвоем у нас может получиться проще. Вдобавок я могла бы показать, как варить заживляющие зелья». Прозвучала попытка подкупа. Я удивленно моргнул, не в силах уразуметь смысл данной сцены. Тут засмеялась лисица, стоящая рядом с вампиршей. «Каргут совсем с ума сошла, Вереночка!» хикнула она и подбежала поближе к своей предводительнице. «Уже даже думает, что может находиться в твоем обществе!» Высокая статная вампирша презрительно фыркнула и без лишних разговоров отвернулась от светленькой однокурсницы. Человечка осталась одна на полигоне без пары и немного растерянно оглядела окружающих. А потом кинула взгляд на меня. «Нет пары!» — уточнил у нее. Она пожала плечами. Я мотнул головой, призывая ее подойти ближе. «Что ты знаешь о перевязках?» — спросил у нее. «Все, что можно было найти в академической библиотеке», — ответила она, задирая вверх немного курносый нос. «То есть чисто теоретические знания?» — она кивнула. «Хорошо, тогда будешь мне ассистировать». Я выдал ей стопку бинтов и наказал обойти своих однокурсников. Затем на ней, как на учебном пособии, показал принципы перевязки и основные места на теле, которые могут подвергнуться неожиданной атаке. Пока другие адепты тренировали по моей указке навык завязывания узлов, кудрявая светленькая девчонка сидела на траве недалеко от меня и о чем-то сосредоточенно думала. Я облокотился о ствол большого дуба и несколько минут с интересом наблюдал за быстро сменяющимися эмоциями на ее лице. Было тут и раздражение, и досада, и злость, и растерянность, и даже грусть. Наконец, она сердито стукнула маленьким кулачком по коленке и прошептала, глядя в сторону небольших голубых цветочков, тут и там растущих на полигоне. Легкий ветерок, Легко донес до меня ее слова, а чуткий звериный слух разобрал каждый звук. «Нет, это невозможно. Даже ради...» Тут она опасливо оглянулась, но, не заметив наблюдающих, продолжила. «В общем, ни за что я не стану этого делать, иначе уважать себя перестану. Надо придумать что-нибудь другое». Больше она ничего не сказала, и только нервно подрагивающая аккуратная ступня выдавала ее раздражение. Я усмехнулся и направился проверять работу студентов. Пара подходила к концу.